Теория игр. Как не заиграться. Фраза "жизнь это игра" используется в различных контекстах, но ее источник трудно точно определить. Фразу приписывают Шекспиру, но в действительности Шекспир этого не говорил. У него есть известная цитата. которую часто интерпретируют, интерпретируют как подобное выражение. All the world a stage, and all the men and women merely players. Весь мир сцена, и все всего лишь актеры или игроки players. Цитата часто используется для описания того, как люди взаимодействуют друг с другом и с миром вокруг. принимая решение и сталкиваясь с последствиями этих решений, так же, как они бы делали в игре. Однако важно помнить, что хотя аналогия игры может быть полезной, реальная жизнь значительно сложнее и непредсказуемее, чем любая игра, и не все принципы и стратегии, применимые в играх, будут работать в жизни. Название «теория игр» может быть вводящим в заблуждение, так как слово «игра» часто ассоциируется с развлечениями и деятельностью, определенной как несерьезной и отделенной от жизни. Однако в контексте теории игр слово «игра» обозначает любую стратегию, где участники взаимодействуют, выбирая стратегии, в условиях конфликта или сотрудничества, и их итоговый успех или неудача зависит от выбора не только ими, но и другими участниками. В этом контексте многие важные аспекты серьезной жизни могут быть рассмотрены как игры в смысле теории игр. Например, бизнес-сделки, политические переговоры, военные стратегии и даже некоторые аспекты личных отношений могут быть проанализированы с помощью теории игр. Так что, хотя название может звучать несколько несерьезно, сама теория игр является важным инструментом для анализа многих аспектов человеческого поведения и общественных взаимодействий. Подход к жизни как игре может быть даже полезен по некоторым причинам. Восприятие жизни как игры может помочь снизить уровень стресса и тревоги, так как игры обычно ассоциируются с удовольствием и развлечением, а не с давлением и стрессом. Это может помочь вам оставаться спокойными и сосредоточенными даже в сложных ситуациях. В играх Мы часто стимулируем свою креативность и находим новые способы достижения цели. Если мы применим этот подход к жизни, мы сможем найти более креативные и эффективные решения для своих проблем. Игры часто предлагают награду и обратную связь, которые могут стимулировать нашу мотивацию. Если мы применим этот принцип в жизни, установив в себе конкретные цели и отмечая свои достижения, Это может помочь увеличить нашу мотивацию и удовлетворение от жизни. Игры могут быть мощным инструментом обучения, так как они подкрепляют обучение наградами обратной связью. Если мы применим этот подход в жизни, мы сможем лучше учиться на своих ошибках и успехах. Игры требуют от нас адаптации к новым ситуациям и изменению стратегии в зависимости от обстоятельств. Этот подход может быть полезен в реальной жизни, где обстоятельства часто и неожиданно меняются. Слишком серьезное отношение к жизни может привести к повышенному стрессу, переутомлению, уменьшению удовольствия от жизни. Однако это не значит, что мы должны относиться ко всему в жизни как к игре. Важно найти баланс между игривым и серьезным подходом и признать, что некоторые аспекты жизни все же требуют серьезности и ответственности. Теория игр также применяется в области биологии для объяснения и анализа поведения животных в различных ситуациях. Основная идея состоит в том, что животные, так же как и люди, часто сталкиваются с ситуациями, в которых их решения влияют на исход для других особей и наоборот. Это может касаться ситуаций конкуренции за ресурсы, сотрудничества, сексуального выбора и даже агрессивного поведения. Примером может служить ситуация, известная как дилемма ястреба и голубя. Представьте, что два животных конкурируют за ограниченный ресурс. Они могут вести себя как ястреб, агрессивно рискуя получить травму, или как голубь, миролюбиво избегая боя. В зависимости от того, какое поведение выбирают оба животных, итоговый результат может быть разным. Эта модель помогает биологам понять, почему в некоторых ситуациях животные могут выбирать агрессию, а в других избегать конфликта. В некоторых случаях теория игр применяется для объяснения альтруистического поведения у животных, такого как уход за чужим потомством или самоотверженные действия в пользу других особей группы. Это может казаться нерациональным с точки зрения индивидуального выживания, но теория игр помогает показать, как такое поведение может быть выгодным в контексте выживания генов. Игра играет важную роль в развитии многих видов животных. Она предлагает молодым особям безопасную среду для изучения и экспериментирования с различными формами поведения и социальными взаимодействиями. Ну вот некоторые основные функции игр в развитии животных. Через игру молодые животные учатся основным навыкам, необходимым для выживания во взрослой жизни. Например, котята и щенки часто играют в борьбу, что помогает им развивать навыки охоты и самозащиты. Игры также служат средством социального взаимодействия и обучения социальным нормам. Через игру животные учатся читать интерпретировать социальные сигналы, устанавливать и поддерживать социальные связи и понимать свою роль в социальной иерархии. Активная игра помогает животным развивать и укреплять свои физические способности. такие как сила, ловкость, координация и выносливость. Игра может стимулировать познавательное развитие, помогая животным изучать свою окружающую среду, решать проблемы и адаптироваться к новым ситуациям. Игра также может служить средством управления стрессом и развлечения для животных, помогая им справиться с негативными эмоциями и улучшить настроение. Все эти аспекты делают игру важной составляющей в развитии и благополучии животных. Теория игр – это область математики, которая изучает математические модели конфликтных и кооперативных ситуаций, так называемых игр, в которых участвуют двое или более игроков. В этих играх каждый игрок стремится максимизировать свою выгоду, и важно понимать стратегии других игроков, чтобы принять наилучшее решение. Теория игр изучает конфликты двух или более сторон именуемых играми. Под изучением попадают сами игры, стратегии, применяемые в играх, а также модели поведения в играх. Поведение игроков обусловлено стратегиями. Стратегии, присущие игрокам, носят название модели поведения. Давайте попробуем объяснить это простым и понятным языком. Теория игр – это, по сути, набор правил, которые помогают нам понять, как принимать решения, когда мы играем в игры не в одиночку, а с другими людьми. В таких играх то, что мы делаем, влияет на то, что происходит с другими. И то, что они делают, влияет на нас. <свят> ну, самый простой пример. Представьте себе, что вы играете в камень, ножницы, бумага. Вы можете выбрать камень, ножницы или бумагу. И ваш друг тоже может выбрать одну из этих трех. То, что вы выбираете, влияет на то, выиграете вы или проиграете. Однако и то, что выбирает он, также влияет на это. Это и есть простейший пример теории игр. Итак, в общем, теория игр – это способ понять, как мы принимаем решения, когда эти решения влияют на других и когда решения других влияют на нас. Шахматы – отличный пример игры, который можно анализировать с помощью теории игр. В шахматах у каждого игрока есть разные фигуры – король, королева, слон, конь, ладья и пешка. И каждая из них может двигаться определенным образом. Игроки ходят по очереди, и цель каждого из них – поставить короля противника под шах и мат. То есть в таком положении, откуда король не сможет уйти от угрозы. То, как вы играете в шахматы, зависит от того, что делает ваш противник. Например, если ваш противник ставит вашего короля под шах, вы должны сделать ход, чтобы защитить своего короля. Если ваш противник атакует одну из ваших фигур, вы можете решить защитить ее, переместить ее или даже пожертвовать ей, чтобы получить преимущество в другом месте на доске. Все эти решения основываются на стратегии, которую вы выбираете, и на стратегии вашего противника. Теория игр может помочь нам понять эти стратегии, принимать лучшие решения во время игры. Философия игры. Обычно рассматривается как деятельность, которая имеет свои правила и структуру, но при этом отделена от обычной жизни и не имеет непосредственной практической цели или функции. Игры могут быть соревновательными, сотрудничеством, или же могут предлагать возможности для творчества и самовыражения. Однако есть и другие, более глубокие философские интерпретации игры. Например, некоторые философы видят игру, как основной элемент человеческой культуры или даже как фундаментальную характеристику человеческого существования. Например, в своей работе Homo Ludens, человек, играющий, голландский историк и культуролог Йохан Хейзинга, предложил идею, что игра является основной формой культурной активности и что все культурные структуры могут быть поняты как формы игры. Французский постструктуралист Жак Деррида также обсуждал концепцию игры в своих работах, утверждая, что игра является центральной метафорой для понимания структуры и смысла языка. В то же время некоторые философы используют игру как метафору для обсуждения свободы, случайности и неопределенности в человеческой жизни. В контексте теории игр игра – Это ситуация, в которой два или более участника, называемых игроками, принимают решения, которые влияют на итоговый результат для каждого из них. Игры описываются через следующие компоненты. Игроки – это участники игры, которые принимают решения. Стратегии – это действия или наборы действий, которые игроки могут предпринимать. Каждый игрок имеет набор доступных стратегий. Выигрыши – это результаты, которые игроки получают в конце игры. Выигрыши могут быть любыми. Деньги, очки, удовольствие, удовлетворение и так далее. Они обычно зависят от выбранных стратегий всех игроков. Информация. В некоторых играх игроки могут иметь полную информацию о стратегиях и выигрышах других игроков. В то время как в других играх у игроков может быть неполная информация. Теория игр используется во многих областях, включая экономику. Политику, биологию, философию, компьютерные науки и даже спорт. Она помогает анализировать стратегические ситуации и принимать рациональные решения. Вот несколько советов, которые помогут вам не заиграться при использовании теории игр. Установите ясные цели. Понимание того, что вы хотите достичь, поможет вам определить лучшую стратегию для достижения этих целей. Анализируйте стратегии других игроков. Умение предсказывать и понимать, как будут действовать другие игроки, является ключевым в теории игр. Понимайте риски и вознаграждения. Всегда учитывайте возможные риски и выгоды от каждого из ваших действий. Не забывайте про этику. Теория игр – это инструмент для принятия решений, но это не означает, что все стратегии являются этичными или моральными. Всегда старайтесь действовать с уважением к другим игрокам. Используйте эмпирические данные. Ваша стратегия будет более успешной, если вы сможете подкрепить ее реальными данными и опытом. Не забывайте о неопределенности. Многие игры содержат элемент неопределенности. Учтите все возможные сценарии. И нужно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Важный аспект применения теории игр. <связь> Учитывайте долгосрочные последствия. Ваши решения могут иметь долгосрочные последствия, которые следует учитывать при выборе стратегии. Не зацикливайтесь на теории. Теория игр – это полезный инструмент, но он не всегда дает точные прогнозы. Будьте гибкими и готовыми к адаптации. Теория игр – это не только математическая модель, но и философия принятия решений, которая может быть применена к широкому спектру ситуаций, от бизнес-стратегий и политических переговоров, до последневных решений. Используйте теорию игр как инструмент, а не как руководство. Теория игр может предоставить вам полезные инсайты. и помочь вам сформулировать стратегию, но она не должна заменить здравый смысл и интуицию. Теория игр – это обширная область знаний, и ее изучение требует времени и усилий. Не бойтесь делать ошибки и учиться на них. Не забывайте про игру в общем. Иногда важно смотреть за пределы конкретной игры или ситуации и учитывать большую картину. Помните о равновесии Нэша. Это концепция, где ни один игрок не может улучшить свое положение, меняя свою стратегию, при условии, что другие игроки не изменят своих. Равновесие Нэша – это устойчивое равновесие, потому что игрокам выгодно его сохранять, так как любое изменение ухудшит их положение. Это может помочь вам понять, когда наилучшая стратегия Это не делать ничего или искать сотрудничество с другими игроками. Используйте смешанные стратегии, когда это возможно. В некоторых играх лучше использовать комбинацию стратегий, а не придерживаться одной. Рассмотрите все возможные исходы. Иногда лучшая стратегия может привести к неблагоприятному исходу. В таких случаях важно рассмотреть все возможные исходы и выбрать ту стратегию, которая будет, иметь наилучший исход в среднем. Не забывайте о психологии. Поведение других игроков может быть не только рациональным, но и эмоциональным. Это также следует учитывать при выборе своей стратегии. Парадокс Паскаля также известен как «ставка Паскаля». Это принцип рационального принятия решений в контексте веры. Он был предложен французским математиком и философом Блезом Паскалем. Это был один из первых примеров использования принципов теории игр, философии и религии. Паскаль представлял веру в Бога как ставку или игру с двумя возможными исходами – верить в Бога или не верить в Бога. Если Бог существует и верите в Него, вы получаете бесконечное вознаграждение – вечная жизнь. Если Бог существует и вы не верите в Него, вы получаете бесконечное наказание – вечная муку. Если Бог не существует, то независимо от того, верите в него или нет, ничего не происходит. По мнению Паскаля, рациональное решение в этой игре это верить в Бога, потому что потенциальное вознаграждение вечная жизнь намного превышает потенциальный риск потери времени и ресурсов на поклонение богу, который не существует. Тем не менее, ставка Паскаля подвергалась многим критическим замечаниям. Некоторые указывают на то, что она не учитывает множество других религий и богов, в которых можно верить. Другие замечают, что истина не может быть определена исключительно на основе ее возможных последствий. Кроме того, некоторые люди отмечают, что вера, основанная на страхе наказания или желании вознаграждения, может быть неискренней или неправильной. В общем, ставка Паскаля – это интересный пример использования принципов игры, иррационального принятия решений в области философии и религии. Интересен вопрос о религиозности у животных. Он является сложным и вызывает много дебатов среди ученых и философов. Религиозность включает в себя веру в сверхъестественные силы, ритуалы, моральные установки. Однако, поскольку животные не могут языком выражать свои мысли и верования, Точно определить, имеют ли они религиозные представления, затруднительно. Некоторые исследователи указывают на некоторые поведенческие когнитивные черты у животных, которые могут быть схожи с некоторыми религиозными аспектами. Например, наблюдается у некоторых животных схожесть с ритуалами, такими как групповые танцы или повторяющиеся действия в определенной последовательности. Однако эти проявления могут быть объяснены через другие аспекты поведения – такие как социальная координация или коммуникация, они обязательно связаны с религиозностью. Ключевым элементом религиозности является вера в сверхъестественные силы или сущности, что требует способности абстрактного мышления и символического представления, которые являются особенностями, как мы считаем, исключительно человеческого интеллекта. Эти способности отличаются от когнитивных возможностей, которыми обладают животные. В целом вопрос о религиозности у животных остается открытым и требует дальнейших исследований и обсуждений среди специалистов. Теорию игр придумали венгерский математик Джон фон Нейман и немецкий экономист Оскар Моргенштейн, которые в конце 1930-х годов переехали в США. Они встретились в Институте перспективных исследований Принстонского университета в 40-х годах, и написали книгу «Теория игр и экономическое поведение». Теория, конечно, хорошо, но в реальной жизни игроки ведут себя нерационально, совершают грубые ошибки, действуют себе во вред. Поведение основывается подчас на атовистических побуждениях, инстинктах, подсознании, и это сильно подрывает эффективность любой теоретической системы. Поведение людей в реальной жизни часто отклоняется от идеала полностью рационального актора, которые используются в теоретических моделях теории игр. Это учтено в некоторых расширениях теории игр и других областях научного исследования. Одной из таких областей является экономическая психология или поведенческая экономика, которая учитывает психологические, социальные, эмоциональные факторы, влияющие на решение людей. Это включает в себя такие явления, как Принятие решений на основе эмоций или интуиции, а не чисто логического анализа. Сверхконсервативность или преувеличенная осторожность при принятии решений, особенно при наличии неопределенности. Принятие решений на основе собственного опыта вместо объективной информации или статистического анализа. Пристрастие к привычкам и статусу КВО, даже если другие варианты могут принести больше выгоды. В теории игр также существуют модели, которые учитывают ограниченную рациональность, неопределенность и динамику во времени. Важно понимать, что в реальной жизни люди действуют не исключительно на основе логического анализа, и что любая модель поведения, будь то теория игр или что-то другое, будет иметь свои ограничения. Но это не делает эти модели бесполезными. Они могут предложить ценные инсайты, помочь нам лучше понять и предсказать поведение людей в разных контекстах. Как и любая теория. Теория игр подвергается определенной критике. Вот некоторые часто упоминаемые аспекты. Теория игр предполагает, что все игроки полностью рациональны и стремятся максимизировать свою выгоду. Однако в реальной жизни люди не всегда действуют рационально, их решения могут быть под влиянием эмоций, заблуждений, социального давления и других факторов. В теории игр часто предполагается, что <coughs> игроки имеют полную информацию о игре, включая стратегии и выигрыши других игроков. Однако в реальности информация часто неполная и неопределенная. Некоторые игры могут быть очень сложными, их моделирование и анализ могут потребовать сложных математических вычислений. Это может ограничить практическую применимость теории игр. Теория игр обычно фокусируется на максимизации выигрыша, не учитывая вопросы этики и морали. Однако в реальных ситуациях эти факторы могут играть важную роль. Многие модели в теории игр представляют собой одноразовые игры, которые не учитывают изменения стратегии и обстоятельств со временем. Даже если игроки действуют рационально, прогнозировать их поведение может быть сложным заданием. Сложности углубляются, когда в игре много игроков или когда присутствуют случайные элементы. Часто сложно собрать достаточно данных для подтверждения теоретической модели теории игр. В реальной жизни многие ситуации уникальны и сложны для повторения в контролируемом эксперименте. В некоторых случаях теория игр может быть слишком абстрактной и далекой от реальности. Модели могут упрощать ситуацию до такой степени, что они больше не отражают действительности. Теория игр часто сосредоточивается на взаимодействии между игроками и может игнорировать влияние внешних факторов, таких как экономические, политические или социальные условия. В многократных играх, когда игра играется множество раз, Возникают дополнительные сложности, связанные со стратегиями, такими как наказание за прошлые действия. Это может усложнить анализ и применение теории игр. Важно помнить, что, несмотря на критику, теория игр остается ценным инструментом для анализа и понимания стратегического поведения. Она продолжает развиваться и адаптироваться, чтобы лучше отражать реальный мир и преодолевать свои ограничения. Теория игр поднимает множество философских вопросов, среди которых что такое рациональность? Теория игр предполагает, что игроки действуют рационально, то есть выбирают стратегии, которые максимизируют их выигрыш. Однако что означает быть рациональным? И действуют ли люди всегда рационально в реальной жизни? Остается открытым вопросом. В чем заключается этика взаимодействия? Теория игр анализирует различные сценарии взаимодействия, включая конфликтные и кооперативные ситуации. Она может поднимать вопросы о том, как мы должны взаимодействовать с другими людьми и какие этнические принципы, этические, должны руководить нашим поведением. Как устроено общество? Теория игр может применяться для анализа социальных взаимодействий и структур. Она может... помочь нам задать вопросы о том, как общество организовано и какие факторы влияют на его функционировать. Можно ли предсказать человеческое поведение? Теория игр стремится предсказать поведение игроков на основе их интересов и стратегий, однако насколько эти предсказания точны насколько человеческое поведение может быть предсказуемо, остается большим вопросом. Какие у нас свободы и ограничения? Теория игр анализирует ситуации, в которых наши возможности ограничены, правилами игры или действиями других игроков. Это может поднимать вопросы о том, какие у нас свободы и ограничения в реальной жизни и как мы можем с ними справляться. Однако стоит заметить, что хотя теория игр может поднимать эти вопросы, она не всегда предлагает исчерпывающие ответы на них. Философия и теория игр могут дополнять друг друга и предлагать различные перспективы на эти сложные вопросы. Что такое справедливость? В некоторых играх, как, например, в дилемме узника, это очень известная дилемма, когда двоим узникам предлагают, независимо друг от друга, признать вину. Если каждый из них признает вину, срок заключения их снизится. Если никто из них не признает, они получат свободу, потому что у следствия нету доказательств. Дилемма узника. Игроки, действующие эгоистично, получают худший результат, чем если бы они действовали совместно. Это может поднять вопросы о природе справедливости и о том, как мы должны распределять ресурсы или награды. Можно ли доверять другим людям? В многих игровых ситуациях исход зависит от доверия между игроками. Это может привести к вопросам о том, когда и почему мы доверяем другим людям и что происходит, когда это доверие нарушается. Какова роль случайности в нашей жизни? Многие игры включают элемент случайности или неопределенности. Это может поднять вопросы о том, насколько большую роль играет случайность в нашей жизни, и как мы можем управлять или адаптироваться к неопределенности. Как мы принимаем решения? Теория игр изучает процесс принятия решений в условиях конкуренции и сотрудничества. Это может поднять вопросы о том, как мы принимаем решения в реальной жизни, и какие факторы влияют на наше решение. Что такое победа? Что такое поражение? В большинстве игр есть четкие критерии победы и поражения, но как мы определяем победу и поражение в жизни? Это зависит от наших целей, ценностей и многое другое. Компьютерные игры, игромания, сами по себе не оказали прямого влияния на развитие теории игр в традиционном смысле, поскольку теория игр – это в первую очередь математическая дисциплина, а игромания – это более психологическое социальное явление. Однако на пересечении этих областей возникли новые интересные направления исследователей. Компьютерные игры стали важным полем приведения теории игр. Разработчики игр используют принципы теории игр для создания баланса между игроками, разработки механики систем вознаграждения и даже для создания искусственного интеллекта врагов и союзников. Социологи, психологи, экономисты используют компьютерные игры как лабораторию для изучения принятия решений и взаимодействия людей. Это может привести к новым открытиям и улучшить наше понимание теории игр. В последние десятилетия мы видели значительный прогресс в компьютерном моделировании и искусственном интеллекте, во многом благодаря росту компьютерных игр. Это позволило исследователям создавать и анализировать гораздо более сложные игры, чем раньше, что привело к новым открытиям в теории игр. Игромания или зависимость от компьютерных игр стала серьезной проблемой общественного здравоохранения. Это вызвало интерес к изучению механизмов, которые делают игры такими привлекательными захватывающими, как это связано с принятием решений и поведением. Это может привести к новому, к новому пониманию в области теории игр, психологии и нейробиологии. Большинство исследователей показывают, что мозг реагирует на игровые и реальные ситуации очень похожим образом. В основном это связано с тем, что мозг обрабатывает информацию, принимает решения на основе доступных ему стимулов, независимо от того, являются эти стимулы реальными или игровыми. Однако, есть, есть некоторые различия между... игрой и реальностью, которые могут возникнуть в зависимости от контекста и восприятия ситуации человека. Например, в игровых ситуациях люди могут чувствовать меньше стресса или страха, поскольку они знают, что их действия не имеют реальных последствий. Это может изменить активность в некоторых областях мозга, связанные со стрессом и эмоциями. Также важно отметить, что некоторые виды игр, в частности видеоигры, Могут активировать области мозга, связанные с визуальной обработкой и координацией, гораздо сильнее, чем большинство реальных ситуаций. В целом, физиология мозга делает нас способными адаптироваться и реагировать на различные ситуации, будь то игровые или реальные, и большинство механизмов принятия решений обработки информации остаются схожими в обоих контекстах. Если мы предполагаем, что жизнь на других планетах развивается по некоторым общим эволюционным принципам, то возможно, что понятие игры может быть распространено. Игра является важной частью поведения многих видов на Земле, так как она помогает особям развивать навыки, необходимые для выживания, и обеспечивает среду для социального взаимодействия и обучения. Игра – особенно сложные виды игр, которые включают стратегии принятия решений, обычно связаны с более высокими когнитивными способностями. Если инопланетяне обладают развитыми когнитивными способностями, они также могли бы иметь понятие игры. Многие игры на Земле являются социальными и предполагают взаимодействие с другими особями. Если инопланетяне обладают социальным поведением, игры могут быть частью их социальной динамики. однако это все рассуждение на уровне гипотез и чтобы дать более точный ответ нам нужно было бы иметь больше информации о жизни вне земли. В будущем теория игр может значительно развиться с помощью новых технологий таких как моделирование искусственный интеллект, квантовые суперкомпьютеры. Моделирование позволяет нам создавать более сложные реалистичные сценарии игр, которые могут лучше отражать реальные ситуации. Искусственный интеллект может помочь в анализе больших сложных игр, где требуется высокая вычислительная мощность для определения оптимальных стратегий. Искусственный интеллект также может использоваться для изучения и моделирования поведения игроков, что может привести к новому пониманию того, как люди принимают решения. Квантовые суперкомпьютеры могут значительно увеличить скорость и мощность вычислений, что может привести к более точному и быстрому анализу игр. Это может быть особенно полезно в области квантовой теории игр, которая изучает игры в условиях, в условиях квантовой неопределенности. В целом, эти технологии могут значительно расширить возможности теории игр и привести к новым открытиям и применениям в различных областях.